Эпилог. Владыка Эдарх сидел за широким столом и работал с документами. Перед ним светились несколько голографических экранов, по воздуху текли столбцы цифр и сменялись графики. Владыка периодически бросал изучающие взгляды. Изредка увиденное порождало вопросы, и он голосом приказывал секретарю Подготовить краткую аналитическую выписку о положении дел в том или ином секторе экономики или политическом кругу на веренной планете. Один экран выбивался из видеоряда. Он показывал молодого человека лет 18, одетого в строгий темных цветов мундир без знаков различия чьей-либо дружины или имперских войск, на поясе висели меч и огурби. что выделяло его среди многих одаренных часто презирающих любое оружие кроме меча юноша стоял у окна в приемной практически не шевеля себе с малого три часа владыка хмыкнул и вызвал в кабинет секретаря что скажешь о нашем возмутителе устоев поинтересовался владыка когда тот вошел и приблизился При участии этого юноши обнаружили предателей и предотвратили утечку секретной информации с чертежами нового крейсера. Это он без подготовки применил прием опустошения? Да, владыка, перспективный одаренный, выживет, далеко пойдет. Смею напомнить, что вы пригласили его для награждения, как раз за упомянутую операцию. проведённую за пределами государства на территории противника, остальные участники, и причитающиеся награды и премии, получили по месту службы. Владыка замер в раздумьях, решая, как быть. «Есть свободное ленное владение в данном секторе барнола По жесту владыки над столом вспыхнула карта континента, дополнительные пара движений и масштаб увеличился. Так называемый Южный Угол, где владетели постоянно грызутся между собой за богатые ресурсами территории. Юноша-ученик Мастера Калаха? Так точно, владыка. Хорошо. Новое лицо, до да, при поддержке Мастера Калаха, который наверняка захочет поживиться при помощи своего ученика, послужит катализатором событий. Или ускорят их. что приведёт в итоге к спокойствию или заставит владителей на время прекратить грызню, присматриваясь к новенькому, что тоже выгодно, иначе поставки сырья из южного угла для фармакомпаний не увеличатся долгие месяцы, если не годы. Возьми на контроль. «Будет исполнено. Мне позвать Дима Алиха? Пригласи». Столь терпеливому юноше хочу пару напутственных слов сказать и приглядеться. А ты пока приготовь необходимые файлы на его имя. Я поставлю подпись. Слушаюсь, владыка. Конец книги. Текст читал Роман Попов.